Глава 3. Это началось бессознательно. Правда, бессознательно, но поняв, что происходит, он продолжает в том же духе. Сейчас середина ноября, он выбирается из бассейна после утреннего заплыва, и когда он подтягивается на металлических поручнях, которые Ричард установил вокруг бассейна, чтобы ему было легче управляться с инвалидным креслом, мир исчезает. Когда он просыпается, прошло всего десять минут». Только что было шесть сорок утра, и он подтягивался на поручнях, потом раз, и 6.55, И он лежит навзничь, протягивая руки в сторону кресла, на черном резиновом полу, на влажной кляксе, растекшейся вокруг его туловища. Он со стоном садится и ждет, пока комната снова выровняется, прежде чем снова, на этот раз успешно, попытаться сесть в кресло. Второй раз это случается через несколько дней. Он только что пришел домой с работы, время позднее. Ему все чаще кажется, что Розен Причерд снабжает его энергией, и стоит ему уйти из офиса, как уходят и силы. Как только мистер Ахмед захлопывает заднюю дверь машины, он засыпает и не просыпается, пока его не довезут до Гринстрит. Но в тот вечер, войдя в темную, тихую квартиру, он совершенно теряется, до такой степени, что некоторое время стоит... непонимающе мигая, а потом подходит к дивану в гостиной и ложится на него. Он хочет просто отдохнуть несколько минут, набраться сил и снова встать, но когда он открывает глаза, уже день, и гостиная залита серым светом. Третий раз. Это случается вечером в понедельник. Он просыпается до звонка будильника и даже лежа чувствует, как все вокруг и внутри него вздымается, словно он бутылка, плывущая по воздушному океану. В прошедшей неделе он обходился без всяких медикаментов по воскресеньям. В субботу он возвращается домой после ужина с залезает в постель и просыпается, только когда наутро Ричард приходит его проведать. Когда Ричард не приходит, в это воскресенье не пришел, а не с Индией в гостях у ее родителей в Нью-Мексико, он спит весь день, всю ночь, он ничего не видит во сне, и никогда не просыпается. Конечно, он понимает, в чем дело. Он мало ест, и уже не первый месяц. Бывают дни, когда он ест очень мало, кусочек яблока, ломтик хлеба, а бывают дни, когда не ест совсем ничего. Не то чтобы он решил прекратить есть, просто он больше не хочет, больше не может. Он не голоден, вот и не ест. Впрочем, в этот понедельник дела обстоят иначе. Он встает, бредет вниз, он плавает, плохо, медленно, потом возвращается наверх и готовит завтрак. Он сидит и ест, глядя вглубь квартиры. Газеты сложены рядом на столе. Он открывает рот, вилкой кладет туда еду, жует, глотает. Он делает все это машинально, но вдруг осознает какой-то смехотворный процесс. Класть что-то в собственный рот, передвигать туда-сюда языком, Проглатывает смоченной слюной сгусток и прекращает. Он обещает себе, я буду есть, даже нехотя, потому что я жив и так надо. Но он забывает, все время забывает. А потом, спустя два дня, кое-что случается. Он только что вернулся домой, такой вымотанный, что, кажется, вот-вот растворится, испарится в воздухе, такой бестелесный, будто сделан не из плоти и крови, а из пара и тумана. И тут он видит, что перед ним стоит Вильям. Он открывает рот, чтобы к нему обратиться, но моргает, и Вильям исчезает, а он стоит, шатаясь, с простертыми вперед руками. «Вильям!» — говорит он вслух в пустоту квартиры Вильям. Он закрывает глаза, словно пытаясь его вызвать таким способом, но Вильям не появляется. Однако Вильям появляется на следующий день. Он опять дома, опять ночь, он опять ничего не ел, Он лежит в кровати, смотрит в темноту, и внезапно появляется Вильям, сверкающий как голограмма, окруженный размытым светом, и хотя Вильям не смотрит на него, смотрит в другую сторону, в сторону дверного проема, смотрит так напряженно, что он хочет проследить его взгляд, увидеть то, что видит Вильям, но понимая, что моргать нельзя, отворачиваться нельзя, иначе Вильям его покинет. Хватает и того, что можно на него смотреть, Знать, что в каком-то смысле он все еще существует, что его исчезновение, возможно, не окончательно, но в конце концов моргнуть все-таки приходится, и Вильям снова исчезает. Однако он не слишком расстраивается, потому что теперь знает, если не есть, если продержаться почти до обморока, начнутся галлюцинации, и в его галлюцинациях может появиться Вильям. Этой ночью он засыпает, умиротворенный, Впервые почти за пятнадцать месяцев, потому что теперь он знает, как вызвать Вильяма. Теперь он знает, что Вильяма можно вызывать силой воли. Он отменяет визит к Энди, чтобы поэкспериментировать дома. Это уже третья пятница подряд, что он не ходит к Энди. С того вечера в ресторане они были друг с другом вежливы, и Энди больше не упоминал Лайнуса или еще какого-нибудь врача, хотя пообещал, что вернется к разговору через полгода. — Дело же не в том, что я хочу от тебя избавиться, Джуд, — сказал он. — Я прошу прощения, правда, если это так прозвучало. Просто я беспокоюсь. Я хочу убедиться, что мы найдем кого-то, кто тебе понравится, с кем тебе будет комфортно. — Я понимаю, — Энди, — сказал он. — Я очень тебе признателен, честное слово. Я вел себя недостойно и сорвал свой гнев на тебе. Но он знает, что надо проявить осторожность. Он почувствовал вкус гнева. Он понимает, что гнев надо контролировать. Он чувствует его во рту, чувствует, как гнев, готов прорваться роем черных жалящих мух. «Где прятался этот гнев?» — думает он. «Как от него избавиться?» В последнее время его сновидения полны насилия, всяких ужасов, которые происходят с людьми, которых он ненавидит, которых он любит. Он видит, как брата Луку запихивают в мешок с попискивающими голодными крысами. Он видит, как голова Джейби разбивается о стену, и серая кашица мозгов разлетается вокруг. Он сам всегда присутствует в этих снах, он стоит и бесстрастно наблюдает, а потом, когда все кончено, поворачивается и уходит прочь. Он просыпается с носовым кровотечением, так бывало, когда в детстве он сдерживал истерику, руки дрожат, лицо искажено злобной гримасой. В ту пятницу Вильям так к нему и не приходит. Но на следующий вечер, когда он едет с работы на ужин с Джейби, он поворачивает голову вправо и видит, что рядом с ним на сиденье машины сидит Вильям. Ему кажется, что на этот раз Вильям немного более отчетливый, более плотный, и он смотрит и смотрит, а потом моргает, и Вильям снова исчезает. Эти эпизоды его выматывают, мир вокруг тускнеет, словно вся энергия, все электричество было пущено на воссоздание Вильяма. Он просит мистера Ахмеда отвезти его домой вместо ресторана и, продвигаясь на юг, пишет Джейби сообщение: не здоров, не выберусь. Такое происходит все чаще и чаще. Он отменяет планы и встречи, неловко и, как правило, непростительно поздно. За час до ужина в модном ресторане, за несколько минут до назначенной встречи в галерее. за несколько секунд до того, как поднимется занавес. Ричард, Джей Би, Энди, Гарольд и Джулия — вот последние люди, кто упорно неделя за неделей все еще пытаются до него достучаться. Он не помнит, когда ему в последний раз звонили Сити, или Роц, или Генри Янги, или Элайджа, или Федра, во всяком случае, много недель назад. И хотя он понимает, что надо бы обеспокоиться, он не в силах. его надежда, его энергии перестали быть возобновляемыми источниками, его ресурсы ограничены, и он намерен потратить их на поиски Вильяма, даже если охота иллюзорна, даже если шансы на удачу минимальны. Так что он отправляется домой и ждет, ждет явления Вильяма, но Вильям ему не является, и в конце концов он засыпает. На следующий день Он ждет в постели, стараясь удержать себя между бодрствованием и беспамятством, потому что именно в этом состоянии, — думает он, — вероятность вызвать Вильяма особенно высока. В понедельник он просыпается с мыслью, что он дурак. — Так продолжаться не может, — говорит он себе. — Ты должен вернуться к живым. Ты ведешь себя как безумец. — Ведение, — говоришь, — ты вообще себя слышишь? Он вспоминает монастырь. где брат Павел часто рассказывал ему историю про одну монахиню XI века по имени Хильдегарда. У Хильдегарды были видения. Стоило ей закрыть глаза, как перед ней появлялись светящиеся объекты, ее дни были наполнены светом. Но брата Павла интересовала не столько Хильдегарда, сколько Ютта, наставница Хильдегарды, которая отреклась от материального мира, чтобы жить аскетической жизнью в крошечной кельи. умереть для забот живых, чтобы остаться живой только номинально. «Вот что случится с тобой, если не будешь слушаться», — говорил Павел, приводя его в ужас. «На территории монастыря был небольшой сарай, темный, холодный, забитый страшными железяками, и каждая щетинилась пикой, копьем, серпом, и когда брат рассказывал ему про Ютту, он представлял, что его затолкают в сарай, будут давать ровно столько еды, чтобы он не умер». И так он и будет жить, долго-долго, почти забытый, но не совсем, почти мертвый, но не совсем. Но даже уют-то была Хильдегарда, у него не было никого. Как же он этого боялся, как уверен был, что рано или поздно такое случится. Теперь в постели он слышит обращенный к нему шепот малеровской песни «Я совсем отошел от этого мира». — тихо поет он, — в котором впустую потратил время. Как это не глупо, но он по-прежнему не может заставить себя есть. Само действие стало ему отвратительно. Он хотел бы ничего не желать, ни в чем не нуждаться. Его жизнь представляется ему обмылком, замусоленным, истончившимся в тонкое тупое лезвие, от которого с каждым днем остается все меньше. И есть вещи, в которых он не хочет признаваться себе — но и не думать о них не получается. Он не может нарушить обещание, данное Гарольду, и не нарушит, но если он перестанет есть, перестанет прилагать усилия, итог будет такой же. Обычно он понимает, какая это все мелодрама, какой нарциссизм, как он оторвался от реальности, и ругает себя не реже, чем раз в день. К сожалению, ему все труднее вызывать в памяти мелочи, связанные с Вильямом, не прибегая к реквизиту. Он не помнит звук голоса Вильяма, пока не проиграет одно из сохраненных сообщений на автоответчике. Он не помнит больше запах Вильяма, пока не понюхает одну из его рубашек. Поэтому он боится, что и скорбь его не по Вильяму, а по собственной жизни, ее незначительности, ее бесполезности. Он никогда не беспокоился о том, какое наследие оставит, по крайней мере так ему казалось. И хорошо, что не беспокоился, ведь он не оставит ничего». Ни зданий, ни картин, ни фильмов, ни скульптур, ни книг, ни статей, ни людей, ни жены или мужа, ни детей, невозможно даже родителей. И если он продолжит вести себя в том же духе, ни друзей, ни даже новых законов, он не сотворил ничего, он не создал ничего, ничего кроме денег, заработанных денег, денег, полученных в компенсацию за утрату Вильяма. Его квартира вернется в собственность Ричарда, Остальная собственность будет распродана или раздана, выручка пойдет в пользу благотворительных организаций, его картины переедут в музеи, книги в библиотеке, мебель к любому, кто захочет, как будто его никогда и не было. Он лелеет чувство, хотя бы это несчастливое чувство, что важнее всего он был в тех мотельных номерах, где был по крайней мере уникален, важен для кого-то, хотя то, что он предлагал, Он не отдавал добровольно, это у него отнимали силой, но там он, по крайней мере, был настоящим для какого-то другого человека. То, что они в нем видели, и был он, там ему меньше всего приходилось притворяться. Он никогда не мог искренне поверить в ту версию себя, которую выстраивал Вильям, в смелого, изобретательного, интересного человека. Вильям говорил такое, и ему становилось стыдно, словно он нарочно его обдурил. Да кто этот человек, которого описывает Вильям? Даже его признание не изменило представление Вильяма о нем. Казалось, Вильям стал его только больше, а не меньше, уважать. Он этого никогда не мог понять, но позволял себе искать в этом утешение. Даже не веря, он находил опору в том, что кто-то считал его достойным человеком, что кому-то его жизнь казалась осмысленной. В последнюю весну они позвали друзей на ужин. Они вчетвером — Ричард и желтый Генри Янг. Тогда Малкольм, который в очередной раз жалел, что они с Софи решили не заводить детей, хотя, как ему все напоминали, они никогда этого не хотели, задался вопросом. «Без них я спрашиваю себя, а зачем все это? Вы что, никогда об этом не беспокоитесь? Как нам знать, имеет ли наша жизнь смысл?» «Прости, Мэл», — сказал Ричард. доливая ему остатки вина из бутылки, пока Вильям открывал следующую. «Но, по-моему, это оскорбительно. Ты хочешь сказать, что наша жизнь менее осмысленна из-за того, что у нас нет детей?» «Нет», — сказал Малкольм и задумался. «Ну, не знаю. Может быть». «Я знаю, что моя жизнь осмыслена», — сказал друг Вильям, и Ричард ему улыбнулся. «Да твоя-то, конечно, осмысленна», — сказал Джей Би. «Ты делаешь что-то, что люди реально хотят видеть». Не то, что я, и Малкольм, и Ричард, и Генри. Люди хотят видеть то, что мы делаем, — обиженно сказал желтый Генри Янг. Я имел в виду людей за пределами Нью-Йорка, Лондона, Токио и Берлина. А, вот каких людей. Да кому ж они сдались? Нет, — сказал Вильям, когда смех затих. Я знаю, что моя жизнь осмыслена, потому что... И тут он осекся, смутился и продолжил не сразу, потому что я хороший друг. Я люблю моих друзей и забочусь о них, и думаю, что приношу им счастье. Наступила тишина, и они с Вильямом несколько секунд смотрели друг на друга через стол, и вся квартира, все остальные, как будто растворились. Остались два человека, каждый на своем стуле, и вокруг них пустота. За Вильяма, — сказал он наконец, — и поднял свой бокал, а вслед за ним все остальные. За Вильяма, — повторили они, — и Вильям улыбнулся ему. В этот же вечер, когда все ушли, они лежали в постели, он сказал Вильяму Ты прав? Я рад, что ты понимаешь, как осмыслена твоя жизнь, сказал он. Я рад, что мне не надо тебя в этом убеждать. Я рад, что ты понимаешь, какой ты прекрасный. Но твоя жизнь точно такая же осмысленная, как моя, сказал Вилим. Ты тоже прекрасный. Разве ты этого не знаешь, Джуд? Тогда он, пробормотал что-то неопределённое. что вилем мог по идее воспринять как согласие, но вилем уснул, а он лежал с открытыми глазами. Ему всегда казалось, что размышлять об осмысленности собственной жизни значит беситься с жиру, что это скорее привилегия. Он не считал свою жизнь осмысленной, но его это не очень беспокоило. И хотя он не расстраивал себя мыслями об осмысленности своей жизни, он всегда недоумевал, почему он и многие другие вообще живут на свете. Иногда убедить себя в необходимости этого было так непросто, и все же столько народу, столько миллионов, миллиардов человек живут в нищете, как он не может себе даже представить, страдая от лишений, болезней, оскорбительных своей чудовищности. Но живут, и живут, и живут себе. Может быть, человек продолжает жить не в силу сознательного выбора, а просто потому, что так решила эволюция – Если ли что-то в самом сознании, в созвездии нейронов, плотных и мозолистых, как сухожилия, что не дает людям пойти на тот шаг, который так часто диктует логика? И все же этот инстинкт преодолим. Он сам однажды его победил. Но что с ним случилось потом? Ослаб он или укрепился? Может ли он до сих пор выбирать, что ему делать со своей жизнью? После больницы он знал, что нельзя убедить человека, чтобы тот продолжал жить ради себя самого. Но он часто думал, что более эффективным терапевтическим приемом было бы настойчиво напоминать людям о необходимости жить ради других. Для него это всегда был самый убедительный аргумент. И в самом деле у него были обязательства перед Гарольдом и перед Вильямом, и если они хотят, чтобы он жил, он будет жить, тогда с трудом переваливаясь из одного дня в следующий, Он не осознавал своей мотивации, но теперь понимал, что сделал это для них, и этим своим редким бескорыстием для разнообразия может гордиться. Он не понимал, почему они хотят, чтобы он жил дальше, но понимал, что хотят, и он так и сделал. В конце концов, он научился снова получать от жизни удовлетворение, даже радость. Но начиналось это по-другому. А теперь жизнь снова кажется ему все более трудной, каждый день – невыносимее предыдущего. В центре каждого его дня стоит дерево, черное, умирающее, с единственной торчащей справа веткой, как одинокий протез пугала, и вот на этой ветке он и висит. Над ним всегда собирается дождь, поэтому ветка вечно мокрая. Но он держится за нее, хотя и очень устал, потому что под ним дыра в земле, такая глубокая, что дна ее не видно. Ему очень страшно отпустить ветку. потому что он провалится в эту дыру, но он знает, что рано или поздно сделать это придется, он должен будет это сделать, он очень устал. Его хватка слабеет понемногу, по чуть-чуть, с каждой неделей, поэтому с чувством сожаления и вины, но и с чувством неизбежности он нарушает данное Гарольду обещание. Он нарушает его, когда говорит Гарольду, что его по делам посылают в Жакарту, так что он пропустит день благодарения. Он нарушает его, когда начинает отращивать бороду, в надежде скрыть свой изможденный вид. Он нарушает его, когда говорит Санжаю, что все в порядке, просто желудочный гриб. Он нарушает его, говоря секретарше, что обед приносить не нужно, он купил еды по дороге на работу. Он нарушает его, когда целый месяц, отменяя все встречи с Ричардом, Джейби и Энди, ссылаясь на гору работы, Он нарушает его каждый раз, когда позволяет непрошенному голосу прошептать ему в ухо «Уже недолго осталось, уже недолго». Ему хватает здравого смысла понять, что он не сможет буквально заморить себя голодом, но тем не менее он рассчитывает, что придет день, никогда он не был так близок, когда силы покинут его настолько, что он оступится, упадет и разобьет голову о бетонный пол в подъезде на Грин-стрит, Когда он подцепит вирус, и у него не хватит ресурсов с ним бороться. Одна из его выдумок правда, работы у него действительно слишком много. Через месяц апелляционные прения, и он рад, что может проводить так много времени в Розен где с ним никогда не случалось ничего плохого, где даже Вильям не рискует встревожить его своим непредсказуемым появлением. Однажды ночью он слышит, как Санжай. Идет мимо его кабинета и бормочет себе под нос. «Черт, она меня убьет!» Он поднимает глаза и видит, что уже не ночь, а день. И Гудзон окрашивается в мутно-оранжевый цвет. Он это замечает, но ничего не чувствует. Здесь его жизнь приостанавливается. Здесь он может быть кем угодно, где угодно. Он может оставаться до любого позднего часа. Никто его не ждет, никто не расстроится, если он не позвонит. Никто не разозлится, если он не придет домой. В пятницу, незадолго до процесса, он работает допоздна, и одна из секретарш заглядывает и говорит, что к нему пришел посетитель, некий доктор-контрактор. Пропустить его наверх. Он замирает, не зная, что делать. Энди ему звонил, он не перезванивал, и он понимает, что Энди так просто не уйдет. «Да», — говорит он ей, — «пусть идет юго-восточную переговорную». Он ждет в этой переговорной. Самый укромный, без окон, и когда Энди входит, он видит, что его губы напрягаются, но они пожимают друг другу руки, как незнакомцы, и только когда секретарша уходит, Энди встает и подходит к нему. «Ну-ка встань», — приказывает он. «Не могу». «Почему?» «Ноги болят». «Но это неправда. Он не может встать, потому что его протезы больше не держатся». «Что хорошо в этих протезах?» так это, что они очень чувствительные и легкие», — сказал ему протезист во время примерки. «Что плохо? Допуск у этих лунок крошечный. Потеряете или наберете больше 10% веса, в вашем случае значит 14-15 фунтов, и придется либо регулировать вес, либо делать новую пару. Так что очень важно поддерживать стабильный вес. Последние три недели он не вылезает из инвалидного кресла». И хотя продолжает надевать свои ноги, они служат только для виду, для заполнения штанин. Они перестали подходить, использовать их нельзя, а он слишком устал, чтобы идти к протезисту, слишком устал, чтобы вести с ним неизбежный разговор, слишком устал, чтобы придумывать объяснения. Сдается мне, что ты врешь, — говорит Энди. — Сдается мне, ты так похудел, что с тебя протезы сваливаются, да? Но он не отвечает. Ты насколько похудел, Джуд. Когда мы в последний раз виделись, ты уже сбросил двенадцать фунтов, а теперь сколько? Двадцать? Больше? Снова пауза. Что ты такое творишь? Что ты с собой делаешь, Джуд? Ты выглядишь чудовищно, продолжает Энди, ужасно. Ты выглядишь больным. Он умолкает: Ну скажи уже что-нибудь, скажи что-нибудь, черт тебя дери, Джуд. Он знает, как должна развиваться эта сцена. Энди орёт на него, он орёт в ответ, заключается перемирие, которое в конечном счете ничего не меняет, он согласится на какое-то бессмысленное половинчатое решение, от которого Энди будет легче. А потом случится что-нибудь похуже, и станет ясно, что вся эта пантомима, не более чем пантомима, и ему навяжут терапию, которую он не хочет, вмешается Гарольд, ему прочитают кучу нотаций, а он будет продолжать лгать лгать лгать. Один и тот же цикл, один и тот же круг, снова и снова предсказуемый, как мужчины, которые входят в комнату мотеля, пристраивают свою простыню на кровати, занимаются с ним сексом и уходят, а потом следующий и следующий, а на следующий день то же самое. Его жизнь — это череда жутких алгоритмов. Секс, порезы, то, все, пойти к Энди, лечь в больницу. «На этот раз нет», — думает он. «На этот раз он сделает что-то иное. На этот раз он ускользнет». «Ты прав, Энди», — говорит он голосом настолько спокойным и бесстрастным, насколько может голосом, которым он пользуется в зале суда. «Я похудел? Прости, что не пришел раньше. Я знал, что ты будешь ругаться. У меня был очень неприятный желудочный грипп, из которого я просто не мог выкарабкаться. Но все прошло. Я ем, честное слово». Я знаю, что выгляжу ужасно, но, честное слово, я над этим работаю. Как не смешно. Он действительно ест больше в последние две недели. Ему нужно выдержать процесс. Он не хочет упасть в обморок прямо в зале суда. И что после такого может сказать Энди? Его подозрения не рассеялись, но сделать он ничего не может. Если ты не придешь ко мне на следующей неделе, я вернусь, — говорит ему Энди. прежде чем проследовать к выходу за секретаршей. Отлично, все так же любезно говорит он. Через вторник, когда процесс уже закончится.